Зимние праздники Будущего недостаточно Старого, нового, мало Надо, чтоб елкою святочной Вечность средь комнаты стала Чтобы хозяйка... Утыкала россыпью звезд ее платья, Чтобы ко всем на каникулы Съехали сестры и братья. Сколько цепей не примеривай, Как ни возись туалетом, Все еще кажется дерево голым и полуодетым. Вот... Трубочисто замаранней, Взбив свои волосы клубом, елка напыжилась барыней В нескольких юбках раструбом. Лица становятся каменней, Дрожь пробегает по свечкам, Струйки зажженного пламени Губы сжимают сердечком Ночь до рассвета просижена весь содрогаясь от храпа дом точно утлая хижина хлопает дверцею шкапа Новые сумерки следуют день убавляется в росте завтрак проспавший Обедают заночевавшие гости. Солнце садится, И пьяницей издали с целью прозрачной Через оконницу тянется К хлебу и рюмке коньячной. Вот оно ткнулось у родина В снег пухлой. Цвета... Наливки смородиной села и стляла, потухла.